Глава 23. Проснись. Я стою на берегу, смотрю, как солнце медленно погружается в воду. Ночь окутывает мир, стирая горизонт, растворяя границу между небом и землей. Закат всегда волшебный, сказала бы сейчас Аня. Аня, окликаю я пустоту. Пустота безмолвна. В закатах есть своя магия, несомненно, но ты перестаешь ее замечать, когда наблюдаешь одну и ту же картину сотни раз. Тем более, когда знаешь, что природа вокруг являет собой лишь плод твоего воображения. Когда ты сам строишь астральный мир, проектируешь, воссоздаешь его раз за разом. аня В глубине леса за моей спиной шепчет ротник. Над головой мерцают звезды. Они все нереальны. Но Аня была реальной. Как она проникла в мой сон! Как она отыскала меня в бесконечном океане мыслей и чувств, коими наполняют вселенную живые существа? Аня, где ты? Найдет ли она меня снова? Сумеет ли? Куда унес ее Лир? Что он с ней сделал? Может сделать? Нет, он не посмеет. А если посмеет... Мои руки невольно сжимаются в кулаки с такой силой, что ногти вонзаются в ладони. Я найду тебя, Аня, слышишь? Я говорю, глядя в усеянное звездами небо. Но оно Молчит. Колючий холодный ветер дует с моря, обжигая лицо. Я не отступлю. Это не просто война Дейтьян против Фоморов. Не просто война моего народа. Теперь это моя война. Вы прослушали книгу Куда не ведет дорога? Автор Дарья Кандалинцева читала Татьяна Гордиенко. Продолжение следует.